Глава пятнадцатая. Анабель Я никогда не просыпалась от теплых поцелуев, прилетающих на голые плечи и спину. Во мне никогда не было такого сильного желания, чтобы наступил новый день. Видимо, жизнь не имела привычки спрашивать. Однажды одна мудрая женщина сказала мне, что все в мире происходит для нас, а не против нас. Я ей не поверила. Послала к черту и в очередной раз заплакала из-за потери мужа. Единственного человека, в котором обрела опору. Сейчас же я зажмурилась, пытаясь притвориться спящей, но по губам растеклась предательская улыбка. Такая искренняя, что мне на секунду показалось, будто это не я открыла глаза в маленькой квартирке, а кто-то другой. Я перевернулась, ложась на спину и сталкиваясь с непривычно ласковым взглядом Хорхе. В него будто вдохнули жизнь. Было странно видеть его таким... И было странно, что раньше он меня пугал. Губы Хорхи дрогнули, выдавая его желание улыбнуться. Он навис надо мной, поправив сползшее с моей груди одеяло и легко коснулся носом моей щеки. «Такого доброго утра у меня еще не было», — прошептал он, а его ладонь скользнула поперек моей талии, придвинув к теплому телу. «И у меня», — отозвалась я, касаясь его шеи. Неловкости не возникло. Мне хотелось поставить на повтор вчерашний вечер и это утро и каждый раз просыпаться в его объятиях. Чёрт!» Тихо выругался Хорхе, зачесав волосы назад и откинувшись на подушки. Я приподнялась, разглядывая его довольный вид. Чувствую себя подростком. Вдруг признался он, скосив на меня насмешливый взгляд. Я рассмеялась и рухнула на постели рядом. Я тоже ощущала себя глупой и наивной и... «Влюбленный?» Мои щеки загорелись, и я, стараясь не подавать вида, подорвалась с кровати и направилась в ванную. Хорхи не стал останавливать и, к моей радости, как-то комментировать побег. Мне было необходимо остыть, все обдумать. Хотя, с другой стороны, я боялась думать. Вдруг мысли бы все испортили. Они ведь непременно бы привели к выводу, что нам с Хорхи обязательно нужен разговор о чувствах и будущем. И пусть я не хотела, чтобы Хорхи стал интрижкой на одну ночь, я не могла, боялась, спрашивать о том, что теперь между нами. Может быть, для него это ничего не значило? Я выдохнула и умылась холодной водой. Нужно вести себя как взрослый человек. В конце концов, я уже была замужем, а теперь стала матерью. Черт, так все выглядело еще хуже. Лучше просто не думать». «Все в мире делается для нас», — напомнила я себе и, взявшись за ручку двери, помедлила, а потом все же вышла из ванной комнаты. В нос тут же ударил запах свежесваренного кофе и омлета. Вот о чем стоило бы подумать. Я все еще человек, который нуждается в еде, а не в тревожных мыслях. Я нашла Хорхе около плиты. Не хватало только забавного фартука и рукавичек. Он повернулся, когда услышал мои шаги. «Сейчас позавтракаем, и я отвезу тебя домой». Оповестил он, а у меня под ребрами что-то больно кольнуло. Кажется, разговор не потребуется. Он уже все решил. «Хорошо». Я кивнула и уселась на старый стул, сложив руки на столе. Вот теперь стало по-настоящему неловко. Настолько неловко, что я не заметила, как прикусила губу до крови. Звонила Мартина. Продолжил Хорхи, как ни в чем не бывало. Я моргнула и растерянно уставилась на него. А он повернулся ко мне, все так же тепло улыбаясь, но нахмурился. Кажется, его что-то смутило в моем виде. Удивительно. «Извини, я не должен был трогать твой телефон, но он все звонил и звонил, а с Мартиной мы вроде как знакомы. Что-то с Генри?» Я подскочила со стула, пока учащенный пульс слышался даже в ушах. «Черт, черт, черт!» «С ним все в порядке!» Корхи поднял обе ладони, держа в одну из них кухонную лопатку. «Думаю, она беспокоилась за тебя, потому что первой ее фразой было «Надеюсь, этот щуплый бандит тебя не прикончил, Анабель!» Перековеркал он, а потом разразился смехом. Видимо, мое лицо в этот момент выглядело слишком уж комично. Я нахмурилась, выдохнула и снова опустилась на стул. «Я успела испугаться», — призналась я. «Послушай, Анна». Вдруг его голос стал серьезным. «Не переживай, ладно? С ними все будет хорошо». Я кивнула. Вчера я почти призналась ему в своих чувствах. И сегодня не собиралась забирать свои слова назад. После завтрака Хорхе, как и обещал, отвез меня домой. Но не уехал. Он вышел из машины, открыл для меня дверь, направился за мной в подъезд. Он не развернулся в сторону выхода, когда проводил меня до квартиры. В этот момент я решила, что нам все же понадобится разговор». Мне надоело теряться в догадках. Я постучала. Дверь почти сразу распахнулась. Мартина застыла на пороге, держа Генри одной рукой. Я не видела его всего одну ночь, а ощущение было такое, будто прошла целая вечность. Никогда бы не подумала, что можно скучать по кому-то так сильно. «Вообще-то я говорила, что должна убедиться в том, что Аннабель жива», — ворчливо заметила Мартина, устремив на Хорхе тяжелый взгляд. «О тебе речи не шло». «Может, я соскучился?» Хорхи сунул руки в карман и брюк. «Боюсь спросить, по кому?» «Не переживайте, вам ничего не светит», — любезно отозвался он. «Я все равно не в вашем вкусе». Я закатила глаза и взяла Генри на руки. Малыш пару раз моргнул, будто пытался узнать. Пухленькие губы изогнулись в некотором подобии улыбки. Моего затылка коснулось теплое дыхание. Хорхи заглянул через плечо. «Он похож на тебя». — заметил Хорхе, опустив ладонь на мою талию. «Так и будете стоять в подъезде?» — влезла Мартина, пошире открыв дверь. «Зайдешь в гости?» Я посмотрела на Хорхе, и стоило только отобрать у малыша внимание, как он захныкал. Хорхи неожиданно тепло улыбнулся. «На улице такая хорошая погода, не хотите прогуляться?» «Это без меня», — вздохнула Мартина. А я спрашивала у Генри. Вернул любезность Хорхе, и вновь его нежный взгляд нашел мои глаза. Признаться, я была готова на все, лишь бы он и дальше продолжал так смотреть. Лишь бы в моей груди больше не сверлила жужжащим роем пчел пустота. Мартина театрально вздохнула и скрылась в глубине квартиры. Хорхи перехватил Генри у меня из рук и кивнул в сторону спальни. — Ты переоденься, я пока одену Генри. — Точно справишься? Мои брови удивленно взлетели вверх. «Вчера ты сказала, что веришь в меня», — напомнил парень, подталкивая меня в сторону комнаты. Я почувствовала, как щеки залил румянец. «В конце концов, как-то мы целые сутки провели вместе, пока ты спала». «Хорошо», — смутившись, кивнула я. Для Хорхи, кажется, все это не выглядело странно. Он нашел комбинезон Генри, будто знал расположение всех вещей в этой квартире, осторожно уложил малыша на диван в гостиной и, взглянув на меня, уверенно кивнул. Я вздохнула и скрылась в спальне. Наспех стянула с себя толстовку и джинсы, сменив их на брюки и теплый свитер. И когда вновь оказалась в гостиной, замерла, наблюдая за тем, как Хорхи покачивал Генри. «Ну что, малыш, хочешь прогуляться?» — тихо спросил он, указательным пальцем нежно ткнув в маленький носик и улыбнулся. «Я никогда не видела его таким. Да и кто бы в здравом уме представил Хорхе с ребенком?» Подышим свежим воздухом, да? Еще раз поинтересовался он у малыша. А то твоя бабушка тут так надымила, что задохнуться можно. Еще раз назовешь меня бабушка, и больше здесь не появишься. Раздался из кухни строгий голос Мартины. Хорхе усмехнулся. Кажется, нас спалили. Заговорщически прошептал он, увидев меня. Я нервно заправила выбившуюся прятку волос за ухо и переступила с ноги на ногу. А вот и мама. Он поудобнее перехватил Генри, я взяла коляску, и мы вышли на улицу. Погода действительно баловала теплом, но дело было не в ярких лучах солнца. Все вокруг будто согрелось, перестало быть серым и приобрело яркость. Хорхи катил коляску с Генри, который заснул почти сразу, как мы вышли из подъезда. Я шла рядом, подставляя лицо ветру, что разносил едва уловимый запах моря. Впервые я искренне радовалась тому что однажды все-таки набралась смелости и сбежала из ада, в котором жила. Там не было моря, там не было ничего. Здесь же все стало по-другому. Мы выглядели почти семьей, а на деле же ничего друг о друге не знали. И мне хотелось задать так много вопросов, что я не знала, с какого начать, и просто молчала. Хорхи тоже ничего не говорил, иногда кидая на меня озадаченные взгляды. Наверное, так же, как я, чувствовал неловкость. Я кашлянула и была уверена, что покраснела, но все равно выпалила. Что дальше? Никогда не думал, что... Получилось так, что мы произнесли это одновременно. Будто у обоих сработал таймер. Мы переглянулись и рассмеялись. «Кажется, твои мысли слишком громкие, Аннабель», — покачал головой Хорхе. «Я ведь собирался ответить на этот вопрос, когда ты его еще не задала». Я прикусила губу. «Так о чем ты никогда не думал?» «А я не скажу тебе об этом сейчас». «Почему?» «Приберегу на вечер», — загадочно отозвался он. «Хочешь признаться мне в чем-то при Мартине? Уже представляю ее выражение лица». Иронично хмыкнула я, сложив руки на груди. Хорхе остановился около лавочки и присел на самый край. Я опустилась рядом, его рука по-свойски легла на мои плечи, а губы оказались около уха. «А кто сказал, что она там будет?» Его дыхание коснулось кожи, вызывая трепет, от которого в животе проснулись бабочки. «Я отпросил тебя еще на одну ночь». Мартина приглядит за Генри. Он самодовольно ухмыльнулся, а мне захотелось его ударить. «Какого черта?» «И когда ты успел?» «Пока ты переодевалась?» «Меня не было всего пять минут», — возмутилась я, устремив на Хорхе взгляд. «Хотелось бы, чтобы он выглядел зло». «Я многозадачный». Он прижал меня крепче, не дав отстраниться. Я расслабилась и опустила голову на его плечо. Может быть, его действия и были ответом на мой вопрос. Они ведь всегда говорят громче слов.